Глава третья. Низкие тучи слались над самой землей. С раннего утра моросил нудный мелкий дождь. У обочины дороги стоял видавший виды жигуленок. Его пассажиры откровенно скучали. Сидевший за рулем светловолосый мужчина средних лет приоткрыл ветрячок и молча курил. Время от времени поглядывая на блестевшее от дождя шоссе. Его спутница, молодая женщина лет 25, небрежно перебирала стопку магнитофонных кассет. пытаясь найти что-нибудь нормальное и молча ругая их владельца за отвратительный вкус. На заднем сидении расположились два крепких молодых человека. Их вид легко давал понять, что зарабатывали они себе на жизнь отнюдь не головой. Того, что был чуть повыше, звали Кимом, другого Веней. Ким был одет в темную, длиннополую кожаную куртку. Веня облачился в зеленую штормовку. Занимались не в данный момент явно не своим делом, от скуки разгадывая журнальный кроссворд. Прислушиваясь к их натужным попыткам что-нибудь отгадать, женщина на то и дело незаметно улыбалась. «Рыба семейства Карповых», – не спеша продолжал читать Ким. «Из шести букв. Вторая А». «Русалка», – ответил Веня и засмеялся. «Да ну тебя», – обиделся Ким. «Я ж серьезно». «Дальше читай». «Лестница на судне. Четыре буквы. Это я и сам знаю. Трап». «Давай дальше». «Знак Зодиака. Четыре буквы. Вторая В». Ким задумался. Девушка снова надменно улыбнулась. «Лев там у нас! Скорпион! Что еще?» Веня был доволен уже тем, что смог назвать хотя бы два знака. Однако проявить в полной мере зачатки своей эрудиции он не успел. «Едет!» – коротко бросил водитель и запустил мотор. «Всем приготовиться!» – скомандовала девушка. Ее голос оказался неожиданно твердым. Вдали показался красный икарус. Он неторопливо миновал открытое место и снова пропал из виду, скрытый густой стеной леса. Пройдет несколько минут, и автобус вынырнет из-за поворота. Время теперь оставалось в обрез. И сразу же пассажиры «Жигуленка» преобразились. Ким отбросил журнал, вылез из машины и открыл багажник. Быстро достав запаску, бросил ее рядом с машиной. Веня откинул подушку сиденья и выудил из-под нее два «Калашникова». Убедившись, что запаску хорошо видно с дороги, обычный мелкий ремонт, Ким взял автомат, щелкнул предохранителем и передернул затвор. Затем спрятал оружие под курткой, прикрыв его длинной полой и придерживая рукой. Веня снова сел в машину и положил автомат на колени, прикрыв за собой дверь. Все было готово. Прошла минута, другая. Наконец вдали послышалось ровное урчание мотора, и Карус быстро приближался. Убаюканный ровным гулом мотора и монотонным покачиванием, Максим тихо дремал, откинувшись в кресле. Дана молча глядел на запотевшее окно. Было видно, что мысли ее заняты совсем не проносившимся за окном пейзажем. И Икарус сильно тряхнула на выбоине. Максим открыл глаза. Ленин взглянул на часы. Половина четвертого. До Кленовска еще час пути. Непривычное название хорошо известного города, в котором уже раз заставила Максима улыбнуться. Открыв стоявшую в ногах сумку, достал купленную еще в Ростове газету. Зевнув, мельком взглянул на Дану. Та все так же смотрела в окно. На губах ее застыла мягкая улыбка. Развернув газету, Максим подумал о том, что в молодости Дана наверняка была очень красива, хотя бы потому, что сейчас еще выглядело совсем неплохо. С самого автовокзала они не разговаривали, об этом его просила Дана. По ее словам, здесь начинались опасные места, и лучше было соблюдать осторожность. Никто не должен знать, что они едут вместе. Максим успел прочитать небольшую заметку, когда автобус начал замедлять ход. Свернув газету, глянул в методично очищаемое дворниками лобовое стекло автобуса. На обочине стоял потрепанный жигуленок Рядом валялась запаска Мужчина в черной кожаной куртке оживленно махал рукой, прося остановиться Рядом стояла молодая женщина, зябка кутаясь в тонкий демисезонный плащ Автобус остановился «Что там у вас?» – спросил водитель автобуса подбежавшего мужчину «У нас вот это!» – ответил тот, выхватив из-под полы автомат и направив его на водителя «Хочешь жить? Сиди, не дергайся и делай то, что тебе скажут, все понятно» Водитель молчал. «Открой дверь!» – приказал террорист. Водитель тут же молча повелновался. Через открывшуюся дверь в автобус тут же запрыгнул мужчина в зеленой штормовке, вооруженный автоматом. Следом поднялась и женщина в плаще. «Всем сидеть! Это ограбление!» – сказал мужчина в штормовке и усмехнулся. «Кто хочет пулю в лоб, пусть поднимет руку!» Максим не то чтобы со страхом, скорее с удивлением смотрел на этого человека. Все произошедшее стало для него полной неожиданностью. Он лихорадочно соображал, что можно сделать в этой ситуации, и тут же ощутил на своей руке руку Даны. «Сиди спокойно», – прошептала она. Максимидова заметно кивнул. В автобусе стало очень тихо. Лишь где-то в конце салона кто-то вскрикнул и тут же испуганно затих. Тем временем первый террорист успел забраться в автобус и снова взял водителя на прицел. «Давай за Жигулем!» – и без фокусов велел он. Жигуленок взрел мотором и вырулил с обочин на трассу.